Тяжелый снаряд Первое Он летел, винчиваясь в воздух и нагнетал гул, почти мгновенно перешедший в вой и виск. И каждый из нас, распластавшись на земле, молчал и думал, не смерть ли моя летит. Но, пожалуй, слово «думал» здесь не подходит. Не только думал, а ощущал эту мысль, трепетом всего своего существа, вдруг занывшего, заскулившего в смертной тоске. Он же, скользнув позади нас по гребню крыши старожки, взревел, как ревет тигр, промахнувшийся прыжком, и, закувыркавшись в воздухе, уже видимый глазом, упал у дороги в мокрую слякотную весеннюю землю и не разорвался. Он неглубоко ушел в грунт, и когда кончился обстрел, я ходил к яме, выбитый им. В ней, почему-то расширявшейся в глубину, я его и увидел. Он лежал спокойно, похожий на остроносое животное, и рыльца его золотилась медью ударной трубки. «Как барсук лежит, ваше высокоблагородие», — сказал мне солдат. «Как барсук на пугзе, лапки подобрав, или, скажем, крот». — Тихий теперь. А ревел-то как? — Нечего болтаться у ямы, — строго нахмурился я. — Снаряд не видали. — И ты, Романов, тут крутишься. Стыдна. Старший унтер, а пустяками занимаешься. Марш все отсюда. Он вас шандарахнет, а я отвечай. — Не шандарахнет, высок высокблагородие ответили солдатишки, следуя за мной. — Он же остыл теперь. Чего ему шандарахать? Отогнав гренадеров от ямы, я пошел к себе в землянку. Здесь Смоленинов, мой вестовой, читал вслух двум телефонистам восстание ангелов Анатолия Франца. Телефонисты, как зачарованные, смотрели ему в рот и тоже шевелили губами. Когда Смоленинов дочитал страницу и, помусолив палец, стал неловко перевертывать ее, Один из слушателей, устроносый паренек, восхищенно прошелестел оттопыренными губами. «Ангел-то с барыней! Если б нашему батюшке прочитать, к причастию не допустил бы!» «Серый твой батюшка, чтоб к причастию не допускать!» Высокомерно шмыгнул носом смоленинов. «Как же он может не допустить, ежели эта книга в Петрограде отпечатана?» — Конечно, шепотом из уважения к моему присутствию сейчас же согласился телефонист. — Я только к тому, что священник в нашем селе очень строгий, правильный. Скоро телефонисты ушли, вызванные поправлять линию, поврежденную огнем. И Смольянинов закрыл книгу. Про себя он читать не умел, в служе без слушателей, читать было глупо, это он понимал. — Какой чудной дел в четвертом взводе происходит, знаете? — обратился он ко мне. — Нет, а что? — Ефрейтера Колесниченко, знаете? И опять совсем птичий поворот головы на тонкой шее, высоко вылезающий из широкого ворота гимнастерки. — Говори без знаете, или молчи. Дятел ты, что ли? Спальгининов хотел было обидеться, но раздумал. Уж очень хотелось рассказать. — Такое дело... Начал он, пересаживаясь поближе к печке. Прям и смех, и грех. Колесниченко письмо из дому получил. «Чужой, конечно, человек пишет неизвестный, а внизу поставил доброжелатель. А в письме говорится, что баба Колесниченко крутить начала. Погибает человек, знаете. Опять? больше не буду, вашего благородия. Это ж безумысло у меня, разве я рад?» — А Колесниченко, ваше высокоблагородие, прямо погибает. Объявил, что руки на себя наложат. — Обойдется, — зевнул я. — Виданное ли дело, чтобы на войне руки на себя из-за бабы накладывать? Не бывать этому! Мы помолчали. В землянке было тепло сырой теплотой согревшейся земли. Так должно быть, бывает тепло летом в могиле керосиновая коптелка горела скудным красноватым светом пахло дымком где-то далеко бухали пушки а все-таки наложит он на себя руки убежденно сказал смолининов как бог свят он человек нежный интеллигентный а кем он был в запасе вагон вожатым с гордостью ответил мой спире То есть, говоря по-нашему, трамвайным машинистом. И жена у него из гимназисток. Что же он говорит? Ничего уж он больше не говорит. Плачет только и письма пишет, а ответу нет. Совсем погибает человек, знаете. Когда с вечерним рапортом ко мне явился Фельдфебель, я спросил его. Тут мне с Малянинов болтала Колесниченко. Что с ним? Баб, конечно, его загуляла». — степенно ответил усатый мой лич. — тут дружил, написал, заскучал человек. О самоубийстве говорит. — так говорит. Не кокнется? — А кто ж его знает? За этим делом за человеком не уследить. Разуется, нажмет пальцем спуск, и готово. Бывали случаи. Ну, из-за бабы-то глупо. Из-за бабы не глупее, чем из-за прочего. — — уклончиво ответил Ильич. — Тоже и нервенность в окопах получается у людей. Все-таки Ильич вели Романову и отделенным за ним присмотреть. — В секрет его не назначать. Пусть на людях будет. И скажи Колесниченке, что я его в отпуск пущу, как только сменимся. — Слушаюсь. Ильич ушел. Смольянинова тоже не было. Удрал солдатские землянки играть в картишки. Я надел шинель и вышел. Наверх. Второе. Ночь была сырая и теплая. Апрельская ночь, полная запахов оттаявшей земли и звона капели. Вздохнулась глубоко до самого дна молодых легких. Ух, как хорошо! И снова уже через нозды процедила эти чертовские запахи весны. Процедил, прищурил глаза и вдруг неожиданно вспомнил эпизод из последней поездки в Москву. Лихача на дутиках несущегося по Тверской от зона к Мартьянычу и худенькое девичье личика около моего лица, совсем потерявшееся в огромном кротовом воротнике. Эх, черт! И провалился в грязь почти до колен. Стиснув зубы, выбрался и направился к окопам. Здесь долго бродил, проверяя часовых, болтая с гренадерами дежурного взвода. А впереди были столбики проволочных заграждений. И за ними темь, долина, болото, речки, сервич. А еще дальше, там, откуда взлетали круглые шарики осветительных ракет, враг, австрияки. Потом я вышел на шоссе, за которым начинались уже окопы другой роты, и с удовольствием почувствовал под ногами твердый грунт. Было приятно идти по нему, я дошел до сторожки, вернее, до того, что осталось от нее. Прошел немного дальше, почти до того места, где вечером упал неприятельский тяжелый снаряд. И остановился, чтобы снова в тишине и одиночестве насладиться запахами весны. Досыта наслушаться музыкальных шорохов и звонов копели Не огонька впереди. Чуть мутнеет шоссе и исчезает, проглоченное черной влажной тьмою. Вдруг позади шаги и бормотание. Вот и тень. Кто? Тень останавливается, но не отвечает. Я повторил вопрос громче, властно и опустил руку на рукоять револьвера, торчащую из расстегнутой кобуры. Тогда тень ответила. «Свой!» «Кто свой, дурак?» — крикнул я, серчав. «Гренадер четвертого взвода Колесниченко, ваше высокоблагородие!» «А, это ты! Зачем идешь в тыл? Кто отпустил?» «Я не в тыл, ваше высокоблагородие. Я только сюда, оправиться!» «Врешь!» «Говори правду, зачем?» Я подошел к солдату, взял его за плечо. Он молчал. Мне стало жалко его, и я сказал... — Я знаю, дружок, что у тебя несчастье, но нельзя же так. Сам посуди, ведь мы на войне, и мужчина ты, а не баба. Ну, куда ты шел? Отвечай. — Мне на людях очень тяжело, ваше высокоблагородие, — ответил солдат, и голос его дрогнул. — Вот, выхожу здесь, в темени, постою, и легче мне, отойдет. — А спать когда? — А спать? «Осна у меня нету, ваше высокоблагородие». У противника вспыхнул прожектор и повел своей голубой метлой по нашим позициям. От деревьев и развалин сторожки отпрянули длинные тени. Ярко забелело щебнем шоссе, а в голубоватом электрическом свете лицо Колесниченко стало бледным, как лицо мертвеца. Темные блестящие глянули глаза. Прожектор провел свою метлу и угас. «Что мне с ним делать?» — думал я о солдате. «Кому из нас не изменяют наши жены, оставшиеся в тылу? Бог весть!» Отправить Колесниченко немедленно в отпуск было бы несправедливостью по отношению к другим гренадерам. Ведь все же мечтают об отпуске, кидали жребии, и каждый теперь высчитывает дни и часы до того дня, когда он, наконец, оставит на две недели промозглую землянку забудет о вшивом соломенном мате, служившем ему матрацам, и, наконец-то, дотянется до объятия любимой женщины. А я вот, рассентиментальничавшись, возьму, да и отправлю в отпуск своей властью этого обманутого мужа, этого страдающего рогоносца. А вдруг всю историю с изменой жены Колесниченко выдумал? «Ах, чего только не делают гренадеры, чтобы выбраться домой!» И вообще, почему меня должно тревожить и трогать горе этого солдата, если оно даже и не вымышлено, не преувеличено? У каждого из моих гренадеров есть какое-нибудь горе, и стоит только мне начать вглядываться в их души, позволять себе сочувствовать, болеть частными солдатскими неприятностями, как командир во мне погибнет, сгинет. Он рассосется в сердобольном человеке и я разучусь приказывать, командовать, ведь это вообще насиловать волю подчиненных, как, в свою очередь, мое начальство насилует мою волю, заставляя меня часто делать то, чего я делать вовсе не хочу. Разве солдат хочет вылезать из окопа и бежать вперед под огнем врага? Нет, не хочет. Но я подхожу к нему и говорю «иди», и он идет. Если же я, подходя к солдату, собравшемуся укрыться в яме, буду думать о том, что вот, мол, у него жена и дети, если его убьют, они останутся без кормильца, то у меня не хватит силы ударить его шашкой и выгнать под пули. Но если мне жалко солдата, то почему бы мне не пожалеть и самого себя? Я молод, здоров, у меня все еще впереди». Какого черта я буду подставлять свой лоб под пулеметную пулю? И все таки я сказал, и даже на «вы», вспомнив, что Смольянинов плёл что-то об интеллигентности Колесниченко, поймите, голубчик, что вы находитесь в таких же условиях, как и остальные миллионы солдат нашей армии. Большинству из нас наши жены изменяют. Стоит ли особенно горевать из-за этого? Разве мы сами не изменяем при случае нашим женам? — К тому же письмо о вашей супруге, — так и сказал, — быть может, еще и неправда. Но, сознаюсь, мне и самому был противен этот мой тон, и свою тираду я закончил так. — А если вам жизнь так уж надоела, то я могу послать вас с земляным, — герой моей роты, — снять австрийского часового. Это лучше, чем болтаться на ремне на стропилах этой старушки. Ведь вы повеситься здесь хотели, а? Плохая смерть, позорная. Идите с земляным, попадете в перестрелку, да уцелеете, как рукой тоску снимет. Да и Георгия получите. С ним и в отпуск пущу. Поедешь к жене, набьешь ее хахалю морду, да и ей заодно. Ведь суворовид же ты, фоногореец. Что, ну? Но солдат со вздохом ответил, «Куда мне земляным? Робкий я. Тут ж меня взорвало. Какого черта мерихлюндию разводит? Нашел сто ж из оперы! А если так, — заорал я, — если ты, щучий сын, робкий, так марш в землянку, и чтоб я не слышал о тебе!» Я так орал, что, наверное, даже австрийские часовые услышали мой крик, потому что снова вспыхнул прожектор и стал бродить по холмам нашей позиции. Третье. А он, посланный к нам врагом, чтобы разом истребить десяток жизней, уже выполз из ямы и стоял на твердом грунте шоссе. Огромный, серый, он сиял медью ведущего ободка и ударника. Проходя мимо и увидев его, я подумал о страшной силе, запертой в этом чугунном цилиндре. И она представилась мне в виде отвратительного чудовища, вроде огромного паука, но с маленькой человеческой головкой. Чудовищем, которое упирается всеми частями своего членистого тела в мертвый чугун. И тот звенит уже от напряжения, едва сдерживая страшный напор. Потом я подумал о том, что эту шестидюймовую бомбу выволокли, наверное, из ямы любопытные солдатишки. Большие охотники повозиться с неразорвавшимся снарядом. И надо мне приказать Ильичу в предупреждение несчастья расстрелять бомбу из винтовки. Но в землянке меня ожидала приятная неожиданность. Я совсем забыл о снаряде. Из полкового околотка вернулся мой суболтерн, подпоручик Лихонос. Два дня он околачивался там из-за флюса. И приволок с собой пол полбутылки чистого спирта. Спирт на войне в окопах. О нем нельзя говорить обыкновенными словами. Тут надо быть поэтом. И слова приходится подбирать особенные. Что радует человека? Ну, скажем, солнце, лазурное небо погожего дня. Нас ничего это не радовало, ибо, усиливая обстрел, лишь крепче томило страхом смерти. Уж лучше сидеть в промозглом тумане, поднимающемся от болот. Наша молодость и здоровье? Нет, они тоже были источником пытки, ибо мы вынуждены были быть неопрятными. Были решены самых примитивных удобств, и днем не могли даже свободно передвигаться, как крысы ползали по ходам сообщения. И даже надежные письма из дому, письма от наших жен и любовниц, лишь раздражали нас, лишенных возможности любить физически, пленников жадной молодой чувственности. У нас было только одно солнце — алкоголь редко, правда, блиставшая нам, но, тем не менее, очаровательная. Пока мой Смольянинов и Зинщик Лихоноса хлопотали над приготовлением закуски, Лихонос обратил внимание на то, что на его узенькие нары, находившиеся как раз под окошком, капает из-под бревен вода. Ты — Ты и ротный, пробасил он. — Придется принять меры. — Что поделать, тает, — пожал я плечами. Но Лихонос сообразил, окошечко находилось под землей, к нему сверху была прорыта шахточка. Стоило ее углубить, и теплая вода будет застаиваться в ней ниже окна, а, следовательно, и не попадет через щели в оконной раме в наше жилище. Я согласился с этим и послал денщика Лихоноса к фельдфебелю, пусть нарядит трех гренадеров на эту маленькую работу и вскоре мы услыхали голоса над землянкой, и затем сквозь мутное стеклышко нашего оконца увидели сапоги солдата, спрыгнувшего в яму. Тем временем Смольянинов поставил тарелки, нарезал хлеб, распотронил австрийским штыком заветную банку с кильками и, сняв с печки, подал на стол котелок с разогретыми порциями вареного мяса. Все это он делал, стараясь избегать глядеть на бутылку, в которой опалово мутнел разведенный спирт. Но моему спире это все-таки плохо удавалось, и бутылка властно притягивала к себе его взгляды, и с выражением глубочайшего огорчения и даже презрения на своем всегда несколько обиженном лице он покинул землянку. Ушел от соблазна и внутренних мук. Мы выпили по первой и закусили кильками, выпили и молчали, ожидая, когда спирт начнет освобождать наши души от тяжести, которая мертвыми пластами налегла на них, и давила улыбки и смех, понуждала на скверную брань и даже во сне заставляла стонать и вздрагивать. И вот мягкое тепло, растекаясь по всему телу, стало отогревать наши сердца и выпрямлять души. Это было похоже на то, что происходит с зубной болью, когда дантист кладет на обнаженный нерв ватку с кокаином. Боль спадает, стремительно уменьшается, как уменьшается в своем объеме детский воздушный шар, если его оболочку проколоть булавкой. «Боль тает, становится воспоминанием о ней, и мгновение так хорошо, что всегда отмечаешь его вздохом облегчения, и в первый раз за много часов улыбнешься, ласково взглянешь на собеседника, вспомнишь что-нибудь приятное». Мы переживали как раз этот момент, когда над землянкой закричали. И вслед за этим по лестнице, ведущей в наше подземелье, затопали тяжелые солдатские сапоги. Влетевший с мальянина, фликующий объявил. «Мертвяк! Это он на его благородие капал!» «Что такое? Ничего не поняли мы. Какой мертвяк? Что за ерунду ты плетешь?» «Я не ерунду плету!» — обиженно заявил Спиря. «А те, кто землянки, около могилы копают!» и, совсем завянув со взором, устребился на бутылку. «Сами извольте посмотреть! Из-под окна покойник тащит!» Поднявшись наверх, я споткнулся о кирпич, мокрый и черный от грязи, каким-то образом оказавшийся у входа в нашу нору. И Лихонос опередил меня, заглянув в яму, над которой стояло трое гренадер с лопатами. Один из них был Колесниченко. Лихонос сказал, сплевывая, «Фу, мерзость! Не смотрите, ротный аппетит испортите! Видно, беженец еще осенью похоронен!» Все-таки я шагнул к яме, но не успел еще заглянуть в нее, как лицо Колесниченко, стоящего передо мной, искривилось дико и страшно. И он бросился в мою сторону. Я отшатнулся, думая, что он сошел с ума. Нагнулся, схватил кирпич, о который я только что споткнулся, и побежал в сторону сторожки. Никто ничего не понял. Все стояли, раскрыв рты, и смотрели в сторону убегающего. Но в моем мозгу блеснула догадка. «Неужели?» — подумал я, и заорал во все горло, чтобы напугать, остановить первое, что пришло на ум. «Стой! Стрелять буду!» Но револьвер остался в землянке, да и поздно было пугать. Колесниченко уже добежал до снаряда. Остановился и, выпрямившись, подняв кирпич высоко над головой, Ударил им по взрывающей медной головке. И чудовище, долго сдерживаемое железом, прянуло вверх в столбе черного дыма, в вое и визги осколков. А От Осипа Колесниченко, вагоновожатого московского трамвая, осталась лишь гренадерская поясная бляха с бомбой, упавшая у ног Дневального в окопе второго взвода. «Вот до чего, знаете ли, нашего брата баба доводит», — философствовал Смольянинов, хорошо глотнувший из бутылки в наше отсутствие. «По-моему, знаете, такую бабу можно даже полевому суду придать. Военного солдат загубила. Ех, фрейтора, а?» А командир батальона, которому я доложил о происшествии, пробосил в трубку полевого телефона. «Не в растении окопная». Бывает, рапорт не подавайте. Мертвяка же солдаты крюками по частям выволокли из ямы и, отплевываясь, чертыхаясь, закопали где-то поблизости, а через месяц превратилась в мертвяков и четверть моей роты, и походили мы в наступление на местечко турец и поколотили нас здорово. Когда же мы копали яму для поручика Лихоноса, как раз перед боем третью звездочку получил, то опять, как на грех, потревожили проклятого мертвяка, и солдаты говорили, «Неспроста он над Лихоносом поместился. В соседи его выбрал, намекивал. Все может быть».